Глава 29 девятая. Пинки упрашивал меня не участвовать в церемонии, что, возможно, было бы вполне разумно. Но инстинкт подсказывал, что я должен смириться со случившимся, признав факт неразделимого союза воина и сидры, и присутствие на устроенных полцами похоронах этому только поможет. Мне требовалось окончательно осознать, что часть меня умерла. «Понимаю твои благие намерения, друг мой», — сказал я, «но мне нужно пройти этот путь до конца». Думаю, будет неплохо, если пловцы поймут, что мы готовы уважать их традиции. чтобы не случилось в первом лагере, часть беженцев наверняка решит связать судьбу с морем. Им потребуются друзья среди пловцов, и чем раньше мы продемонстрируем свою открытость, тем лучше. Я крепко сжал плечо свина. Скорб, ты уже похоронил в море моего брата. Никто не упрекнет тебя в том, что ты не испытываешь желания пройти через подобное еще раз. Мэлло, вы куда тяжелее, если бы я не видел в тебе еще одного Кловейна. «Надеюсь, так будет не всегда», — мягко ответил я. «Сидре тоже иногда надо себя проявлять». Я собрался с духом. «Это всего лишь тело. Оно неплохо мне послужило несколько веков, но, думаю, для нынешних времен тело Сидры подходит намного лучше. Она тоже была солдатом, и нам еще предстоит выиграть войну». «Скажу только одно. Пахнет от тебя куда лучше, чем раньше». «Кому верить, как не свинье?» — улыбнулся я. «Идем. Нам пора на пристань. Было бы невежливо заставлять пловцов ждать» пристань, на которой я прежде видел возившихся сетями и такелажем пловцов, располагалась в покойной бухте. Высокий арочный проход вел из нее в открытое море, где виднелись вдали поднимающиеся и опускающиеся на волнах, будто дети на качелях, другие раковины. Море было темным, в небе сияли звезды. По обычаю пловцов похороны всегда происходили в полночь. Плавсредство, на котором нам предстояло вернуться в первый лагерь, было уже нагружено провизией, но отправиться нам предстояло лишь утром. Это была увеличенная версия здешних плотов – восемь бревен, связанных вместе, а девятая служит мачтой. Сооружение выглядело достаточно хрупким, но на таком прибыли в марл, барас и роза или нет, и я пообещал себе, что не допущу бестактности, усомнившись в его плавучести или опыте его хозяев. У другого причала под прямым углом к плоту покачивался на воде другой погребальный. Вокруг него в свете факелов занимались торжественными приготовлениями пловцы, Одни плавали, а другие осторожно перемещались по суху вокруг на перепончатых руках и ногах. По какому-то знаку, хлопотавшие над нашим плавсредством рабочие прекратили разговоры, оставили свое занятие и переместились к погребальному плоту. Я почти ничего не видел за массой блестящих тел, но при моем приближении пловцы расступились словно половинки занавеса. Плот выглядел примитивнее некуда. На нем не было ни паруса, ни руля. Ему попросту предстояло плыть по воле волн. И вовсе не обязательно долго. На плоту стоял катафалк, ажурный ящик из переплетенного китового уса. Его обвивали зеленые лианы, образуя кружевную связь между всеми частями плота и его содержимым. Возле углов катафалка возвышались на опорах четыре фонаря. А на нем самом, вытянувшись лицом к небу, покоилось мое тело, тоже частично обвитое лианами. Было чрезвычайно странно смотреть на мертвую оболочку, в которой я когда-то обитал. Какое-то время, возможно, с минуту, я полагал, что сумею сохранить хладнокровную объективность, будто меня вызвали в морг и попросили опознать труп человека, которого я знал, но не особо близко. Лежавшая передо мной версия Уоррена Клавейна была мне одновременно знакома и незнакома. Я успел привыкнуть к этому отпечатку, которое наложило на мое тело время, особенно в последние годы жизни в солнечном доле. Сидра, однако, устранила некоторую его часть, и меня поразила исходившая от лежавшего на катафалке энергия. Не энергия юности, поскольку тело осталось старческим, но я выглядел намного моложе и сильнее, чем мысленный образ, который сам же и создал. Толстым я никогда не был, но сейчас мышцы, которые успели было сделаться дряблыми, четко вырисовывались под кожей. Меня готовили к суровому испытанию, которое так и не наступило, или, возможно, оно заключалось именно в том, чтобы бросить вызов в морю, презерив клятву моего брата. Я выглядел совершенно безмятежно, лежа на спине с закрытыми глазами, просто уснувший крепкий старик. От чего бы я ни умер, от утопления или от какого-то более сложного воздействия, внешних повреждений не наблюдалось. Циновка, сплетенная из зелени, накрывала меня от бедер до груди, но я сильно сомневался, что она скрывает какие-либо травмы. Внутри меня что-то внезапно оборвалось. От былой объективности не осталось и следа, и я почувствовал, как подкашиваются ноги. Меня подхватил Пинки. На катафалке покоилось не просто тело, не просто пустое вместилище, но я сам». Это была последняя вещественная нить, соединявшая меня с прежней жизнью. С той жизнью, когда я считал себя лучшим, чем был на самом деле. Когда знал любовь и покой семейного круга, ощущал связь с маленьким, но вполне пристойным сообществом, которому отдал свои последние годы. В той жизни хватало хороших людей, хватало любви и дружбы, благодарности и доверия, служения и достоинства, ответственности и смирения. Казалось, от катафалка исходят бесчисленные мерцающие серебристые нити, связывающая Мигеля де Рюйтера с его соплеменниками, а через них посредством той же серебристой паутины и со всем человечеством. Ничья жизни была никчемной, даже жизнь, основанная на лжи. Он создал нечто лучшее, чем тот материал, который ему дали. Ты хороший человек, и тебя любят. Я понял, что рыдаю, оплакивая не себя, а этого мертвеца, которого провожали в последний путь. По иронии судьбы, соединившей наши личности в одном теле, я знал, что являюсь как жертвой, так и орудием преступления, и мог одновременно обвинять себя и утешать. «Это была ошибка», — прошептал Пинки. «В следующий раз будешь слушать, что тебе говорят». «Нет, не ошибка», — нашел в себе силы произнести я. «Мне нужно было здесь оказаться, нужно было почувствовать». «Я никогда не сомневался, что ты — это ты». «Знаю». «Но даже если бы у меня были сомнения, это полностью бы их развеяло». Он повернулся к катафалку. «Ты должен его отпустить, мы оба должны его отпустить». Он дал ниточку, связавшую тебя с Невилом. Теперь она порвалась. Я никогда от нее не зависел. Он крепче сжал меня. Но мы зависим от тебя. Попрощайся, воин Сидра». К погербальному плоту в окружении придворных приблизились Иврил и Ринди. Их одежда на этот раз была более изысканной. На головах похожие на гребни уборы, а тела смазаны светящимися красками. Встретившись со мной взглядом, Они приступили к формальной части церемонии, произнося мрачно-торжественные речи, перемежавшиеся протяжным пением и медленными стонами, похожими на вой. Часть ритуала вершили подданные, а часть оставалась прерогативой короля и королевы. Смысл накатывавших звуковых волн до меня не доходил, но я в полной мере ощущал их эмоциональную силу. Вовсе не обязательно было владеть языком пловцов, чтобы понять слова прощания. Они не знали этого человека, не имели ни малейшего представления о его жизни – не вели перечня его добрых дел и прегрешений. Но он вошел в их море и умер от него. И даже если это был знак того, что он не внял предупреждением, пловцы готовы были простить ему все грехи. Наступила тишина. Собравшись с духом, я высвободился из рук, поддерживавшего меня, Пинки. «Пожалуйста», — заговорил я срывающимся от слез голосом, «скажите, Иврил и Ринди, что этот человек был бы им благодарен. Не знаю, что именно было сказано, но чувствую, слова были добрыми». Это намного больше, чем мы ожидали, и намного больше, чем он заслужил. Я дотронулся до горла. Я знаю, потому что частичка его остается во мне, и он услышал. Вы оказали ему честь. Мы не стали бы злить Зеленого, проявив неуважение к его брату, ответила через переводчика Иврил. Пусть даже брата все избегали. Я кивнул, не желая ей противоречить, но казалось, она пытается оправдать свои поминальные слова, распространяя их на любую погибшую в море душу так словно ее смутило собственное милосердие. «В любом случае, все хорошо. Тогда заверши обряд», — сказал Ринди. Пловцы уже обрезали удерживавшие плод канаты. Другие, столпившись в воде с длинными шестами, готовились толкать плод к ведущей в море арке. Но прежде чем он оказался бы недосягаем, оставалось делать кое-что еще. Придворные вынесли пылающий факел, который побывал в руках у королей, а затем был передан мне. Я уже намеревался опустить его и поджечь плод, но, поколебавшись, повернулся к тому, кто был рядом со мной с тех пор, как мы покинули первый лагерь. «Это Пинки», — объявил я, обращаясь ко всем собравшимся. «Вы уже немного его знаете. Поверьте, вы могли бы провести с ним всю жизнь, но не узнали бы и десятой доли того, что он видел и совершил. Он был другом моего брата в последние дни его жизни, верным и преданным другом. А когда брат обратился к нему с просьбой сделать то, что могло бы показаться немыслимым для любого из друзей, Пинки не дрогнул». Не случись этого, вся наша история, как и ваша, пошла бы совершенно иначе. Тот день оставил в его жизни неизгладимый след. Но когда наши с братом разумы соприкасались, когда со мной говорил Зелёный, он лишь попросил передать Пинки свою благодарность и признательность. Я несправедливо поступил со своим братом, и некоторые мои грехи не заслуживают прощения. Но если нас что-то и объединяет, то это наш общий друг Пинки. Я кивнул в сторону моего тела. Он знал этого человека. Знакомство продлилось меньше, чем оба могли бы надеяться, но успело вырасти в крепкую дружбу. Поэтому именно он должен взять этот факел. Я протянул факел с волнением, ожидая реакции Пинки, и был рад, когда он не оттолкнул мою руку. «Я свинья», – застенчиво проговорил он, а затем указал на меня. «Она нечто иное. Так же, как и вы. Барас, Роза или нет, у каждого из нас есть своя история о том, как мы тут оказались и что сделала она с теми, кто мы есть». Так же, как и у того, кого вы зовете зеленым. Хотите моего совета? Чуть меньше бойтесь стариковского нрава. Он куда больше лая, чем кусает. И Арарат не только его планета, но и ваша. Он сдрогнул, будто только что совершил важнейшее открытие. В общем, я хочу сказать, что все мы странные создания. Свеней, морской народ, полусочленители. Но мы каким-то образом существуем. Мы пока не умерли. Наверняка ведь это что-то значит. Мы не собираемся умирать, мы держимся. Мы смесь возможных идей и образов жизни. Мы ссоримся. От некоторых из нас дурновато пахнет. Собственно, от некоторых по-настоящему воняет, но главное, мы не сборище одинаковых черных кубиков с единственной идеей захватить Вселенную. Порой мы бываем неприятны и в чем-то ущербны, порой совершаем дурацкие ошибки, но мы не машины, слишком тупые, чтобы понять, что их программа больше не имеет никакого смысла. Мы люди. Рыба-люди, свина-люди, люди-люди, зомба-паука-люди. Без обид, воин Сидра. Мне доводилось слышать и похуже. И мы никуда не деваемся. Может, мы всего лишь грязное пятно, но что с того? Множество пятен образуют вселенную, и с нами пока не покончено». Факел продолжал гореть, но пламя уже колебалось и темнело, и я замечал озабоченные взгляды придворных. Вероятно, ни на одной из предыдущих погребальных церемоний им не приходилось иметь дело с чрезмерно болтливым свином, и каких-либо мер на этот случай у них не предусматривалось. «Скоро будет покончено, если ты не подожжёшь эту штуку», — шепнул я. Ужалодряющие слова у тебя всегда найдутся. Наклонившись, он коснулся факелом катафалка. Плод не вспыхнул мгновенно. Лишь вдоль лян побежал поток искр. Видимо, они были пропитаны медленно горящим составом, тем же, что использовался для факелов и свечей. Ближайший пловец забрал у пинки факел и ткнул им в плод в нескольких местах, чтобы плод горел симметрично. Затем он вернул факел пинки, а тот передал его мне, уже угасающий, коптящий. Плод вспыхнул ярче, окутанный огненной сеткой. Пловцы направляли его, ловко подталкивая шестами. Пламя охватило одну сторону катафалка, а затем покоящееся на нем тело. Я смотрел, пока мог, но когда кожа на моем лице начала лопаться и чернеть, я понял, что больше не в состоянии этого выносить. Не отворачивался, боясь обидеть хозяев, так что обошелся со щуренными веками и периферийным зрением. К тому времени плод был уже почти у арки. Огненные языки взметнулись к небу, будто пара лебединых крыльев окутав тело и подсветив ворота. С десяток пловцов двигались следом на почтительном расстоянии, иногда подталкивая плот шестом, а вполне устраивало, что он следует течением, проходящим через Марл. Время отражалось в волнующемся море, искры бросали вызов звездам. «Не такой уж плохой конец», — тихо сказал я пинки «Он отдал свой долг». «Думаешь, старик бы с тобой согласился?» «Думаю, да». «Ответ верен», — пробормотал я. В последний раз, взглянув из-под прищуренных век, На свое бывшее тело, прежде чем стены арки скрыли его из виду, я бросил погасший факел в воду. Я не знал, соответствует ли это обычаям пловцов, но чувствовал, что вправе так поступить. А потом я отвернулся от моря. Во время похорон я ощутил, что во мне завершился некий объединяющий химический процесс. Жидкости перемешались, став неразделимыми. Сидра была мертва, как и у Уоррен. Я стал... стала единым целым. Воином Сидрой. Мы вернулись в первый лагерь. Путешествие оказалось не столь тяжелым, как я ожидала. дул попутный ветер, и море было спокойным. Я подумал о тех секундах, которых хватило бы косе, чтобы пересечь это водное пространство, и которые, вероятно, могли бы на что-то повлиять в каких-то будущих расчетах. Но даже если корабль и был готов к полету, призвать его я не имела возможности. Чтобы ощутить его мысленный шепот, требовалось находиться гораздо ближе к первому лагерю. К тому же я решила, что не простила бы себе, если бы, прожив две долгие жизни, ни разу не поплавала под парусом. Бора, спинки и розы или нет, сошли на берег первыми. Им предстояло подготовить довольно-таки деликатную почву для дальнейшего. За ними последовала делегация пловцов, а затем на сушу сошла я, сосредоточив на себе множество взглядов. Вряд ли стоило просить свиней безоговорочно признать, кем я теперь являюсь, так что я сочла за лучшее держаться в стороне и говорить как можно меньше, оставив на долю беженцев более сложную задачу определиться, с кем им связать свои надежды, со мной или с морем. За день что-либо решить было нереально, но какие-то шаги предпринять уже можно. Продолжать приготовление к новому заселению первого лагеря не имело смысла, и их прекратили. Далеко не всем пришлось по душе, что их труд пропал впустую. Борас и Пинки сообщили, что некоторые из оживленных свиней не соглашались бросать работу, но в этом отношении я была только рада применить власть. Я уже видела, на что способен в ярости мой брат или брат Уоррена, и не сомневалась, что остаться на этих камнях никому не позволят. Вернувшись на косу, я велела роботам начать утилизацию всех использованных материалов, даже если для этого придется разбирать на части столы и стулья. Я оставила лишь минимум удобств, требовавшихся для обеспечения комфорта еще на 5 дней, срок, который я дала оживленным, чтобы они решили свою судьбу. Остальных, все еще спавших, предстояло разбудить и опросить. Но если первые 12 сумеют прийти к единому мнению, пусть они вполне единогласно, Это может подтолкнуть остальных к более быстрому принятию решения. Я поклялась не высказывать собственного мнения. Поскольку оставаться на Арарате я не собиралась, занимать ту или иную позицию выглядело бы с моей стороны лицемерием. И чтобы не выбрали свиньи, я им не позавидую. Если они снова отправятся с нами в космос, им придется нелегко, и нет никакой уверенности, что они останутся в живых. Но вряд ли кто-то без колебаний согласится утонуть, а затем возродиться в чужом теле. Даже пловцы лишь отделывались заверениями, что море с радостью примет свиней и изменит их для новой жизни на Арарате. Меня злило, что они предложили этот вариант, не дав никаких гарантий успеха. Раньше все было проще. Так что я была только рада возможности отвлечься, находясь на борту косы и возвращая ее к жизни. С кораблем за время моего отсутствия ничего не случилось. Сперва я опасала что он не признает моих полномочий, приняв меня за самозванку, которая лишь выглядит и говорит как Сидра, или что станет реагировать на ограниченный набор команд, выделенный для урона Клавейна. Но корабль встретил меня с безоговорочной щенячьей преданностью, охотно продемонстрировав график проведенного ремонта и те давно планировавшиеся усовершенствования, которым он подверг себя в предоставленное ему время. Он был практически готов к полету. Собственно, большую часть оставшихся ремонтных работ можно будет завершить и в пути. «Хороший корабль», — провормотала я. Направившись в лазарет, я подвергла себя полной диагностической проверке, включая глубокое нейросканирование. Жонглеры несколько не изменили меня внешне, однако выяснить, что произошло у меня внутри, было сложнее. Обширные области моей уникальной мозговой структуры трансформировались, восприняв воспоминания и черты личности у Орена Кловейна. Вряд ли легко было понять, какую часть воспоминаний Сидры пришлось стереть или сократить, чтобы освободить место для новых, если только я не наткнусь на некую странную пустоту внутри себя. Я ожидала, что после встречи с жонглерами от меня останется меньше, чем прежде, так что не особо страдала от того, что чем-то пришлось пожертвовать. Воспоминания походили скорее на голограмму, распределённую среди множества встроенных кодирующих структур, а вовсе не на цифровую книгу с чистыми страницами. Но жонглёры умели разбирать разум на части и вновь его собирать, также и на голографическом уровне. Человеческая наука не могла полностью изгнать то или иное воспоминание, не оставив смутных следов но методы жонглеров вполне были на это способны. Как только сканирование завершилось, я вернулась в рубку управления и просмотрела результаты, увеличивая и пролистывая собственные изображения, без кожи и в разрезе, цветистые выбросы структур головного мозга. Все мои нейродополнения оставались на месте, серебристо-мерцающие имплантаты и связи, свидетельствовавшие о том, что мой мозг, по крайней мере, отчасти является творением нейромедицины сочленителей. В ли деле они не пострадали, или меня подводит моя несовершенная память? Я проверила более ранние сканы в базе данных косы. Хотя мои органические ткани подверглись некоторым изменениям, области мозга расширялись и уменьшались, будто спорящие о новой границе городские районы. Но имплантаты оставались прежними. Воин Сидра в этом отношении ничем не отличалась от Сидры. Все мои способности никуда не делись. Что насчет остального, того, что важнее всего? Осталось ли оно внутри меня? Я усилила глубину и разрешение сканов, снимая с себя слои, пока в тумане из тканей и костей не возникли очертания чего-то твердого, металлического. Оно было на месте, в целости и сохранности. «Хорошо. Ты скоро нам понадобишься», — подумала я, на Харибде. Что-то внезапно вернуло меня к реальности. Это была коса, пытавшаяся привлечь мое внимание негромким повторяющимся сигналом датчиков.